Весело переговаривались друг с другом. Кое-где поднимался дымок костров, слышались звяканье посуды, негромкие разговоры. Между деревьями, как сигнальные флажмки, на флагманском корабле развивались на ветру развешенные для просушки лыжные брюки, комбинезоны, разноцветные полотенца. Вид у лагеря был обжитой и дружелюбный. Здесь принимали всякого, пусть даже с грехом пополам стоящего на лыжах, но только ничем не нарушавшего спокойного течения этой жизни. Наконец нашли свободный участок лужайки и перенесли туда вещи. Палатку решили не ставить, ограничились польским полосатым тентом и складными креслами. Дождя по всем признакам не ожидалось. День начинался чудесный. Лучи недавно пробудившегося солнца золотым блеском залили снежные громады гор пробрались между скрученными вершинами и упали на поляну. Ночной туман закачался и стал исчезать. Мужчины отправились узнать, в каком состоянии трасса, работают ли подъемники, а может и знакомых встретить. Девушки принялись готовить завтрак на небольшой газовой плите, захваченной Верой из дома. Сварили кофе, приготовили побольше бутербродов с ветчиной, красной рыбой, и крой. На свежем воздухе все поглощалось молниеносно и в большом количестве. Вернулись гонцы с известием, что любителей покататься как никогда много. Подъемники работают все, но очереди большие, и поэтому несколько раз скатиться вряд ли удастся. Очереди уже занимают, хотя снег не очень хорош, а трасса основательно разбита. — Да здесь всегда так, — Вера удрученно махнула рукой следить совершенно некому. Так что мы с Леной покатаемся на западном склоне, там без подъемников можно обойтись, а вы, если надо, лезьте в гору». Позавтракали, осмотрели лыжи, проверили крепления. Лена обратила внимание, с какой ловкой уверенностью проделал это Герман не только со своими, но и с ее лыжами. «Николай...» водитель микроавтобуса и, по совместительству, коллега Германа из райотдела милиции, на лыжах кататься не стал, а, прихватив книгу, улегся на солнышке позагорать. На западном склоне катались в основном новички и те, кто решил не тратить время на долгую очередь у подъемника, а от души покататься на простенькой трассе. Солнце поднималось все выше. Большинство лыжников переоделись в шорты и майки с короткими рукавами, Наиболее отчаянные разделись до купальников. В горах загорают быстро, и Лена с удовольствием наблюдала за кофейного цвета фигурками молодых парней и девушек, стремительно мелькавших среди пихт по склону горы. Непередаваемое ощущение соприкосновения разгоряченного обнаженного тела с обжигающим холодным снегом, когда на огромной скорости, не сумев войти в поворот, врезаешься в сугроб, а потом на пятой точке летишь вслед за лыжами, приводила в не меньший восторг лыжную братью, чем удачный спуск с горы. В волю, накатавшись, насмеявшись, набарахтавшись в снегу, девушки вернулись в лагерь. Мужчины еще катались, только сменили шорты на джинсы и легкие свитера. В долине постоянно дул прохладный ветерок. Обед решили не готовить, У близ стоящего шашлычника купили шашлыки, нарезали помидоры, огурцы, хлеб. Вера достала большой кусок окорока и жареную курицу, принесла из машины три бутылки сухого вина. Саша и Герман не заставили себя ждать. Обедали долго, после вкусной сытной еды потянуло в сон. Мужчины пристроились под тентом, а Вера в кресле, прикрыв лицо носовым платком, чтобы не слишком загорело. Лена, захватив с собой фотоаппарат, решила пройтись вдоль ручья к подножию скал, где буйным цветом цвели жарки и крупные синие аквилегии. Сквозь огромные, причудливо изрезанные листья аконита и борщевиков сверкали прозрачные струи. Ручей погромыхивал на перекатах, тихо скатываясь и замирая в глубоких промоинах, образованных мощными потоками талых вод. По более яркому цвету растительности Лена научилась определять неприятные ловушки, мелкие болотца и бочажки с ледяной водой, но все равно скоро промочила ноги, а джинсы до колен покрылись липкой.